Глава 42. Кем? Идя по песку подальше от сражения, я размышлял о том, что сказала Сира по поводу перемен. Может, именно мне необходимо измениться? Может, я заплутал, потому что упрямо остаюсь все таким же? А Лунара изменилась. Сира изменилась. Даже Хурраны и Рухи изменились. Они стали такими, какими должны быть в нынешние времена и там, где оказались. Я встретился с Кинном по пути к Доруду, как и собирался. Птах так обрадовался, увидев меня, что потерял по меньшей мере двадцать цветных перьев, порхая вокруг. «Нечему радоваться», — сказал я. «Ты жив!» Вот и все, что он ответил. Я и впрямь был жив. «Моя жизнь ничего не значит». «Она значит все. Как минимум, она значит, что ты можешь сделать так, чтобы она кое-что значила». Звучало коряво, как почти все, что говорил Кин, но он был прав. То, что мы придем из нитей, значит больше, чем сами по себе нити. Что я садку из своего поражения? Размышляя о стратегии, я понял, что не потянул за одну особенную ниточку. Перенеси меня к Рухи, а потом в дарут. Если у меня получится, я садку порчу достойную султана. А до утра нельзя подождать. Я много часов тебя искал. — Боюсь, что нет. К утру все узнают о сражении, и, может быть, уже слишком поздно. — Но сейчас такая темень! Я слышал, у великого визиря Баркама есть целый дом для коллекции обуви, собранной со всех восьми уголков све... Кин схватил меня когтями, и мы взлетели. Рухи ждала в Вогровской деревне у реки. Мы украли лодку, и все втроем полетели в Даруд. Приземлившись за стенами, в лагере беженцев-обядийцев мы ходили по шатрам, собирали шейхов и молодежь. Было уже заполночь, все спали. Мы тоже устали, но благоприятный момент ждать не будет. «Разве я не сражался за вас?» — спросил я, как только мы собрали всех на пятачке между палатками, усеянным мусором. «Да», — ответил один шейх. «Еще как сражался, благодарение лад». «А теперь я прошу вас сражаться за себя, за ваши семьи, за ваш народ. Вы готовы?» Все разом кивнули и ответили. «Да». «Это правда, что Сира нанесла поражение Шаху-Бабуру?» — спросил другой шейх. «На что мы можем надеяться, сражаясь против нее?» Каким-то образом новости нас опередили. «Я говорю не о ней». Я повернул голову в сторону изумрудного дворца. «Ваш настоящий враг там! Низкие люди с замысловатыми титулами, набивающие животы фруктами, которые тратят богатство на себя, а не на войну с теми, кто обижает ваших детей и веру!» Все загалдели. «Ты просишь укусить руку, которая нас кормит?» — спросил кто-то. «Скажите, кто Шахаланьи?» — отозвался я. Шах Кьярс, – ответили все. «Разве Баркам хоть пальцем пошевелил, чтобы ему помочь?» На золото в своих сундуках он мог бы нанять миллион солдат». «Преувеличение, но, ну, по сути, верно». «Вы знаете, какими были предки Кярса? Когда Селук Рассветный покорил Аланью, он не потребовал ни единого золотого динара. Он все отдал людям. Говорят, у него было всего два кафтана и пара истрепанных кожаных сандалей. Когда он вошел в Кандбаджар, покорив последнего святого правителя, шах со склоненной головой прошел через ворота, а слуга скакал на лошади рядом». Люди одобрительно закивали. «Сира забрала ваши богатства и жизни», — продолжил я. «Но вы не отнимете их у нее. Она победитель. Но это не значит, что мы проиграли. Если мы сейчас вступим в битву, то сами насладимся плодами своей победы». «И что ты намерен делать?» — спросил старейший шейх, с которым я разговаривал, когда мы в последний раз были в Доруде. Я вспомнил, что он потерял несколько детей в ничем не спровоцированном нападении Сиры на празднике соколов. «Я полечу в изумрудный дворец, я открою ворота, и тогда вы все будете пировать вместе со мной». Через несколько минут кто-нибудь обязательно разбудит Баркама и предупредит его, а значит, на счету каждая секунда. «Каков ваш ответ?» — прокричал я. «Вы со мной?» В ответ я услышал ворчание, но молодежь по большей части кивала с энтузиазмом. Рухи забралась на деревянный ящик. «Вы все знаете меня как дочь племени и апостола. Кева говорит от чистого сердца. Поддержите его, и мы вернем на эту землю справедливости и благочестия. Когда я в первый раз рассказал ей в лодке о своем плане, она решила, что я просто хватаюсь за утешительный приз. «Может, так и есть». Но это не меняет фактов. Киарс отрекся. Хурран не годится в правителя, а Баркаму нельзя доверять. Как только Рухи это усвоила, я и стало так же, как и мне, очевидно, что другого пути нет. После того, как Рухи выступила с пламенной речью в мою поддержку, все больше обядийцев кивала. Этого мне было достаточно, и я попросил Кинна поднять меня в воздух. Я пролетел над воротами изумрудного дворца. Часовые гулямы сживали орехи и перешучивались. Когда я приземлился, они выпрямились и нацелили на меня аркибузы. Я вместе с Кото, вашим командующим, служил Кярсу, вашему шаху, сказал я. Опустите оружие, оно все равно не причинит мне вреда. Баркам, великий визирь, заявил один гулям. Кем бы ты ни был, он все равно выше по положению. Я не должен был убивать ни одного гуляма. Все до единого были мне нужны, и на моей стороне. Я тоже гулям. В Сирме нас называют янычарами. Мы знаем, кто ты? Тогда вы знаете, и где я побывал, и чем занимался, пока великий визирь Баркам сладко спал во дворце, как я проливал кровь за шаха Кярса, как целых две ночи купался в крови неверных, которую пролил, чтобы спасти святой город. Вы также знаете, что я убил в схватке трех магов, отбиваясь от их джинна и колдовства простым клинком». Я победил Михея Железного в самых темных недрах лабиринта. Я выстоял против трех крестейских армий во главе с великими завоевателями, пока люди более знатные тряслись от страха. Как я и говорил, мы знаем, кто ты. Его рука на спусковом крючке дрогнула. Я показал на толпу обядейцев, собравшуюся поблизости. Сотни человек стекались со всех улиц. «Откройте ворота», — сказал я Гуляму. «Откройте ворота во имя Шаха, иначе я открою их вместо вас!» На их лбах выступил пот. Они смотрели на абядийцев, стучащих по металлическим воротам. Гулямы опустили оружие. Они поняли, куда дует ветер. Захватив изумрудный дворец, я позволил абядийцам пройти по всем комнатам, кроме той, где находился принц Фарис. Перед его покоями я поставил двадцать гулямов, а сам вошел внутрь. Тощий мальчик сидел на кровати и кашлял. Вокруг него столпились лекари и слуги. На полу рядом с ним сидела на подушке женщина среднего возраста в шелковой ночной рубашке. Они были слишком напуганы, чтобы взглянуть в мою сторону. Однако Фарис сумел подняться и посмотрел на меня. «По какому праву ты это делаешь?» — сказал он. «Мой брат никогда бы не... Кярс не отдавал такой приказ. Честно говоря, я даже не знаю, жив ли он». Я здесь по собственной воле. Да как ты посмел? Он сипло закашлялся. Лекарь протянул ему кружку молока с медом. Фарис немного отпил. Все кончено, принц Фарис. Дворец и Дарут теперь в моих руках. Ты знаешь, что это значит? Я с этим не смирюсь. На его едва пробивающихся бороде и усах осталось молоко. Я. И что же ты сделаешь? У него затряслись руки. Он, наконец-то, осознал, что происходит. «Вот как ты поступишь, Фарис. Завтра я соберу всех значимых людей города в тронном зале. И когда все будут смотреть на тебя, ты улыбнешься и объявишь меня султаном Даруда. «Ты помешался?» — брякнула женщина в шелках. «Какой-то выскочка. Рутенский невольник никогда не будет править этой землей. Тетя Мирима!» Фарис в страхе посмотрел на нее, как будто испугавшись того, что я сделаю с ней за эти слова. Я снял шлем, чтобы сердито зыркнуть на нее. Это уже произошло. Либо ты признаешь меня, либо продолжишь жалобы в могиле. Ты должен называть меня султаншей. А когда наступит утро, ты должна величать меня султаном. Час спустя я стоял в огромном зале с фресками, а отряд гулямов привел ко мне великого визиря. Баркам был в парчевом наряде, а значит, ему дали время переодеться. Его лысая голова была смазана маслом и пахла оливками. Он подошел ко мне, встал на колени и на вытянутых руках подал бархатный мешочек. Когда я встряхнул мешочек, внутри что-то звякнуло. Я заглянул внутрь. Там лежали монеты с симургами. По меньшей мере три сотни золотых динаров. Хватит, чтобы купить 50 рабов в хорошей форме. Благодарю, великий визирь. Я ценю твой подарок. Первый из многих, о которых я собирался его попросить. Я должен извиниться за нашу прошлую встречу. Не звучало так искренне, и он не сводил с меня глаз. Мне следовало подарить тебе плащ героя и прислушаться к твоему мудрому совету. Но я недостаточно хорошо тебя понял, Кева. Султан Кева. Султан Кева. Теперь я вижу, что ты человек достойный и величественный, и я отношусь к тебе со всем уважением и восхищением. Я пришел просить тебя о милосердии, и надеюсь, что оно так же огромно, как у самой Лат. Милосердие как начинка у пирога. Если ее будет слишком много, можно испортить зубы. Поэтому я должен мудро распределять свои милости. Прошу, выдели мне немного... С какой стати? Чем ты так ценен? «Своей службой, султан. Шах-тамаз был справедливым и честным человеком, он сделал меня своей правой рукой. Я преданно выполнял его приказы и вместе до самого его убийства от рук Зедры мы обеспечивали порядок. Никто в стране не голодал, разбойники не грабили на дорогах и в караван-сараях, а весы на базарах показывали верно. Все это требовало добрых намерений, которые, несомненно, были у шаха тамаза но этого мало». Для реализации добрых намерений нужны способные и верные люди со связями. Я дам тебе единственный шанс служить мне, как ты служил, Шаху Тамазу. Если не справишься, это будет стоить тебе жизни. Я жестом велел великому визирю Баркаму встать. Благодарю, султан Кева, я тебя не подведу. Познакомься с Забан. Я указал на бездымное пламя в виде человеческой фигуры, горевшей в углу, Видел Забан только я. Она коснулась фрески с полуобнаженной женщиной, плещущейся в реке Вогрос. Фреска вспыхнула. Брызнули искры. «Надеюсь, это не была твоя любимая фреска», — сказал я. Баркам нервно сглотнул. «Мне так приятно познакомиться с твоим... ифритом». Я щелкнул пальцами. Забан потянула пламя ладонью, словно веревку, и оно исчезло в ее теле. На фреске остался почерневший фрагмент. Я сел на оттаманку и скрестил ноги. Если хочешь, позови художника, чтобы он все исправил. Мне казалось, ты ненавидишь разврат. Дело не в том, что я люблю, а что ненавижу, великий визирь, и не в том, что любишь или ненавидишь ты. Уже нет. Даже не в том, что любит и ненавидит принц Фарис, и не в том, что любит и ненавидит шахкерс. Тогда в чем? Ты скоро узнаешь. Я сжал мешочек с золотом. Завтра ты начнешь выполнять первое задание в обновленном Доруде. И какое же? Ты должен отправить посольство в шелковые земли. С какой целью? Чтобы найти механика по имени Джауз, который когда-то служил Михею Железному, и предложить ему мешок золота в 10 раз больше этого. Баркам кивнул. Да, я о нем слышал. Я это сделаю. А еще ты найдешь элонийских философов, сбежавших из Кандбаджара. Дай им все, о чем попросят, чтобы они обосновались здесь, в Даруде. Мудрое решение. А на остаток золота, которое ты накопил, наймешь и обучишь как можно больше солдат. Первым делом набирай их среди абядейцев. К Новолунью мне нужны десять тысяч человек и еще пять каждую луну до весеннего сбора урожая. «И куда же ты отправишь их весной?» Сира нанесла Бабуру поражение, но он по-прежнему удерживает Кандбаджар. Она захочет вернуть город. Пусть они сражаются друг с другом. Пока что. Я подался вперед и ухмыльнулся. «Скажи, великий визирь, кто наши подлинные враги?» Он открыл рот, собираясь пуститься в объяснение, но так и не произнес ни звука. «Я намекну», — сказал я. «Они на востоке или на западе?» Баркам был умен. Он явно понял, к чему я клоню. «Конечно, на Западе. Подлинными врагами Латиан всегда были сиане. Вот именно. Ты знаешь, что с захватили Кашанское море и острова на юге? Да Руд стоит на Кашанском море. Почему мы даем им доступ к нашим проливам и рекам? Потому что они...» Он потешно дернул подбородком туда-сюда. «Потому что у них много золота». Они платят, чтобы мы отвернулись, великий визирь, пока собирают силы прямо у нас под носом. Это еще не все. Недалее, как сегодня утром я получил тревожные новости. Наши разведчики видели крестейский флот у Диконди. По меньшей мере сотню кораблей. В Шах Джаляль часто сетовал, что крестейцы просто неутомимы и обладают бесконечным запасом солдат и ресурсов. Обычно, направляясь в Сирм, они собираются у Никсуса. Я дернул себя за бороду. «Но если они намерены плыть к нашим берегам, то самый подходящий для этого порт — Диконди. Скажи, великий визирь, ведь города Сакан, Вахи и Карпскар под твоим контролем, а значит, это мои владения. Как ты собираешься ответить? Я разработал планы, султан. Я не собираюсь просто так отдавать наши жемчужины крестейцам». Но лучше обсудить это завтра. Сперва я должен поговорить с людьми, хорошо разбирающимися в этих вопросах. Как быстро он приспособился к новым порядкам. Баркам не тратил времени на споры. Он стоял на коленях и угождал мне с первой же секунды. И, пожалуй, мне это нравилось. Но я знал, что не стоит доверять внешнему. Это все часть привычной ему игры». Он как Эбра, человек, которого мне, скорее всего, будет трудно контролировать, но, в конце концов, я оценю его по достоинству, если удастся привлечь на свою сторону. К утру в моих руках был уже весь город. Но человек, направившийся к моему трону через несколько часов после рассвета, всего с помощью нескольких слов мог разрушить все мои достижения, давшиеся с таким трудом. «Что это ты тут устроил?» — спросил Като. Мешки под его мутными глазами выдавали нехватку сна. Наверное, он скакал всю ночь. Я встал и сурово посмотрел на командира Гуляма, гадая, как он воспримет мои решительные меры. «Что с Шахом Кярсом?» «Как только Сира вошла в город, она отпустила нас и крестейцев». «И куда пошли крестейцы?» «На восток, в пустошь, завоевать себе земли, чтобы где-то обосноваться». Геракон сказал, что они найдут государя Базиля по пути, ведь он велел им идти на восток. Скатертью дорога. А что он сделал с моим клинком? Забрал с собой, естественно. Мне хотелось рыдать, как будто я потерял любимую игрушку. Может, стоит попросить Кинна выкрасти его? По крайней мере, Сира выполнила свою часть сделки. Теперь я должен выполнить свою. Нам нужно многое обсудить. В Изумрудном дворце были отдельные комнаты для кофе, чая и кальяна. Я наслаждался вместе с Като Вишневым Гашишем в чайной комнате. В отличие от кальянной, шелковые подушки здесь были более гладкие, хотя обядейцы забрали большую часть из них, прежде чем я успел остановить мародерство. Шахкяр сотрекся перед Сирой и остальными», — сказал Като. Он даже признал потомков законными наследниками Хисти, а Сиру — одной из них. Это было так постыдно, но что еще ему оставалось? Молюсь, чтобы сермяне были к нему добры. Может, ему просто не предначертано править Аланьей в такие разрушительные времена. Или он слишком слаб, чтобы править ею. Ты смирился с его отречением? Като кивнул. Услышав о том, что маги сделали с Кантбаджаром, он был совершенно сломлен. Он посчитал это своим поражением и не хотел, чтобы люди и дальше страдали по его вине. Керс не был победителем, но в благородстве ему не откажешь. Пусть и слабак, но он порядочный человек, и я горжусь, что служил ему. Однако дни моей службы закончились. Что касается Сиры, то она прошла путь наверх быстрее, чем я ожидал. Я не понимал, что собой представляет путь потомков, но, видимо, мы с Като неверно интерпретировали увиденное. Сира может быть кем угодно, но только не потомком. В ней нет этой крови. Или есть? Показав мне порезанную ладонь, она говорила что-то о крови. Кото открыто ненавидел Сиру. Но достаточно ли ненависти к ней, чтобы он поддержал меня? Я выдул облако дыма с запахом вишни. «Зачем ты приехал сюда, Кото? Почему не отправился в Кандбаджар? Те маги превратили его в кровавые руины. Проклятые колдуны! Как они посмели разрушить жемчужину, которую я оберегал почти всю жизнь!» Отречение Керса делает шахом Фариса, а я принес клятву Гуляма и, значит, теперь должен защищать его. Это так. Я протянул ему Мундштук. Сегодня мы объявим его шахом Аланьи, и, как его отец посадил султана на трон в Джазе, Фарис объявит меня султаном Даруда. Кото выдул тонкую струйку дыма. «Ты все равно останешься узурпатором. Идешь по стопам Сиры». Она победила, так почему бы и не пойти по ее стопам? Скажи, ты правда хочешь до конца жизни служить более слабым и менее компетентным людям, чем ты сам? Таково твое мнение о Шахе Карсе? Он чуть не ткнул в меня мунд штуком, протягивая его обратно. Я подумывал приказать гулямам этого города выволочь тебя с трона, на котором ты восседал утром, и бросить в глубокую канаву. Я предпочел бы, чтобы ты мне помогал. Мне понадобятся люди вроде тебя для осуществления планов. И что ты собрался делать? Я скажу тебе, чего делать не собираюсь. Я затянулся дымом, подержал его в легких и выдохнул большой шар. Я сел на оттаманку не для того, чтобы собирать наложниц с восьми концов света и каждую ночь ложиться с новой. Я не ношу парчу и не украшаю запястья браслетами, а шею рубинами. Я указал на прекрасный стеклянный кальян. Время от времени я позволяю себе покурить. Вот и все мои грехи. Кроме этого, мне приносит наслаждение только одно. Кото вздохнул. И что именно? Я люблю убивать врагов. Я заключил с сирой перемирие до поры до времени. Я хочу прекратить вражду с Шахом Бабуром и тем лизоблюдом, которого он посадил на трон в Кандбаджаре. До поры до времени. Мне следовало опасаться двух магов. Они могут затопить и испепелить Дарут, как поступили с Кандбаджаром. Но мир — лишь прикрытие для того, чтобы набраться сил, а мы должны это сделать, если хотим одолеть врагов — крестейцев, саргосцев и атосиан. Като хмыкнул. «Никогда не думал, что ты такой фанатик. Ты собственными глазами видел Архангела над Кастаной. Ты даже видел истинное тело Морота. Разве ты забыл, что он сделал с твоей семьей? Это сиане поклоняются этим созданиям Като. Сомнений быть не может. Эти ангелы — чистое зло. Они готовят ужасы для всего человечества. Не могу не согласиться, но это сиане. Они как дикие звери, прыгающие в реку, чтобы охладиться, хотя там их сожрут крокодилы. Просто глупцы. Глупцы с армиями, оружием и только лад ведомость чем еще. «А если я скажу тебе, что над Зелтурией стоит ангел прямо сейчас, пока мы с тобой говорим? Единственное его отличие от того, которого ты видел, в том, что он невидим для всех, кто не способен заглянуть за покров». Он утомленно вздохнул. «А я скажу, что до безумия устал от ужасов, и, по правде говоря, хочу просто прилечь, хотя не стал бы возражать против теплого тела рядом». И, может, еще кебабы из ягнятины, замаринованные в кислом молоке. Ах, да, и кофе с кардамоном. Это же дворец, а ты командуешь гулямами. Ни в чем себе не отказывай. Он показал пальцем на свои глаза. Я наблюдаю за тобой, Кева. Не думай, что меня так легко купить. С котом придется еще поработать. Но пока я был уверен, что он на моей стороне. Мы не можем позволить себе слабых правителей. Только не сейчас, когда нам грозят ангелы со своими прислужниками один за другим, в особенности, когда наша богиня и защитница Лад мертва. Церемония прошла превосходно. Шейх из источника короновал Фариса как шаха Аланьи. Первым же декретом юный шах объявил меня султаном Даруда, разрешив делать все, что я пожелаю, даже нарушать его же собственные указы. Я предоставил шаху Фарису целое крыло изумрудного дворца. Пусть развлекается как душе угодно, ему нельзя лишь уехать. Баркам привел ко мне несколько мужчин с суровыми лицами, поговорить насчет угрозы со стороны крестейского флота. Очевидно, флотом командовал личный император Иосия, намереваясь высадить армию паладинов на наших берегах. Я приказал Баркаму послать гонцов в Сирм, узнать, когда шахмурат выполнит обещание и отправит Забадаров и Янычар в Аланью. Я не пошлю их воевать с Сирой, а отправлю сражаться с Иосиасом. Раз Зелтурия мне не принадлежит, я могу предложить Мураду на выбор три города на западном побережье. Сирмяне всегда хотели ими владеть, а города не особенно ценные, хотя я был готов расстаться только с одним. Что до Хурана, Бабура и двух магов, то хотя они и потерпели поражение, но по-прежнему удерживали несколько аланийских городов, к тому же за ними стояла вся мощь Кашана. Мне придется прийти с ними к соглашению, пока я наращиваю силы. Лад туманно дала понять, что я должен собрать все маски, но она мертва. Я могу временно смириться с тем, что Хуран правит Кандбаджаром, Мервой и Кучаном, как смирился с правлением Сиры в Зелтурии, ради мира. Мира, которым я воспользуюсь, чтобы собраться с силами. В конце концов, конечно же, мне придется с ними разбираться. Ни Сири, ни Бабуру не понравится то, чем я занимаюсь в Доруде. Но пока не время для вражды. Лучше пусть дерутся друг с другом, пока я укрепляю границы. Возможно, стоит построить несколько крепостей между Дорудом и Кандбаджаром, вроде челюсти Джалута, защищающей Кашан. А потом я сосредоточусь на Саргоссах. Они кажутся сейчас самой главной угрозой. По словам Айкарда, чтобы захватить Южные острова, они заключили союз с мощной и загадочной страной за морскими туманами. Их надо остановить. После всех встреч я испытывал искушение заказать еще один кальян и провести ночь на шелковых простынях. Я взвалил на свои плечи тяжкое бремя. Так почему бы не позволить себе и побольше удовольствий? Потому что я не могу позволить себе ослабнуть, как те, о ком я так плохо отзывался. И я попросил слуг принести мне постели из их покоев. Мне достаточно одеяла из верблюжьей шкуры с проеденными молью дырами и подушки, набитой перьями Дронго. Я не стану носить порчу. С этого дня я буду одеваться в простой белый кафтан обедейцев. Они должны воспринимать меня как своего. Я не буду спать с рабынями или услаждать плоть иным образом, потому что этого не делают простые люди. Не буду пить вино или курить опиум. «Не буду вкушать деликатесы, но я буду копить богатство. Иначе никак. Нет другого пути, чтобы собрать армию, сделать пушки и аркибузы, построить корабли и все необходимое». В дверь постучали. Кто бы это ни был, он не воспользовался дверным молотком. Я сел. «Входи». Рухи распахнула дверь Настеж, но не вошла. С головы до пят она была закутана в черное. «Почему ты спишь на полу, если можешь спать на прекрасной постели?» Отец говорил, «Ты тот, к чему привык. Если я буду каждую ночь спать на шелках, что случится, когда я окажусь на поле битвы с ложем из голых камней? Как я выживу, когда смогу есть только собственные сапоги?» «Понимаю». Она по-прежнему топталась на пороге. «Войди и закрой дверь». Она шагнула в комнату и закрыла дверь. «Я пришла только сказать, что уезжаю». «Вот так сюрприз. Она помогла мне взять город, и я думал, что она захочет сыграть более важную роль». «И куда? Тебя уж точно не примут в Зелтурии, пока там заправляет Сира. Кантбаджар лежит в руинах. Ах да, и еще Крестейский флот вот-вот высадится на западном побережье, так что где еще ты можешь поселиться, если не здесь?» «Я обедейка». Между большими городами много оазисов. Там опасно. Племена сиры не прекратят набеги. В таком хаосе повсюду появятся банды разбойников. Я ведь упомянул приближающихся крестейцев. Здесь тебе безопаснее. Она села на шелковую постель, которой я не воспользовался. Я поговорила с Като. Он сказал, что апостолы решили остаться в Зилтурии, несмотря на то, что может с ними сделать сира. Они отказались покидать храм — в особенности после того, как Базиль с помощью кровавой руны вошел в запретную зону. Она положила руки на колени и сжала кулаки. «Я хочу вернуться. Мой долг помочь им». Я слишком хорошо понимал, что такое долг. Исполняя его, я далеко шагнул, но он же чуть не привел к моему краху. «Сира тебя ненавидит, как и Эши. Они оба с удовольствием послушают твои крики». А кроме того, ты мне нужна. Меня окружают одни лжицы. Твои глаза, насквозь видящие ложь, просто бесценны. Чего она хочет? Чего я ей еще не дал? С ними покрывало. Она сдернула покрывало. Теперь я почти не видел кровавые руны. А под ними ее лицо было нежным и прекрасным. Такая милая форма скул и глубоко посаженные глаза. «Я султан Даруда Рухи». Я каждый день торгуюсь и заключаю сделки с теми, кто заслуживает этого гораздо меньше. Я дам тебе все, чего ты хочешь, пока ты остаешься здесь. Только попроси». Она долго смотрела на меня большими ореховыми глазами. «Я знаю, что ты достойный человек. Знаю, ты не врешь. Поэтому останусь и помогу тебе. Но не попрошу у тебя того, чего хочу. Еще не время». «Теперь мне придется мучиться в ожидании». «Когда придет время, я буду знать, что ты не откажешь», — улыбнулась она. «Спокойной ночи». Размышления о том, что она попросит, не сделали ночь спокойной. Через час в окно с золоченой рамой влетел Кин. «Веришь ты или нет, но баркам не строит против тебя козни», — сказал он, прыгнув на мою подушку. «Можешь спать спокойно, если бы это была моя единственная проблема». Вчера ночью ты совсем не спал. Две ночи без сна, и тебе начнет мерещиться всякое, как тому купцу, у которого я однажды украл сапоги для своей обувной горы. Он потратил три ночи на их поиски, а потом забежал голым в озеро и вопил, что его мучает Ахрия. Он был прав, — хихикнул я. Это проклятие власти, Кин. Тут есть о чем поразмыслить. Я с радостью предложу тебе свои услуги по засыпанию. Какой сон ты хочешь увидеть? Я подумал о женщине с зелеными глазами и рыжими волосами, о том, как хорошо ее знал и как не знал совсем, о том, как любил ее и ненавидел, о том, как мы любили друг друга на яйце, а странный ангел наблюдал за нами бездонным глазом. Я подумал о том, как она умерла и воскресла, и опять умерла и воскресла, но в конечном счете, кто же она? Чье тело мы закопали в саду за стенами небесного дворца в Кастане? Кого я заколол в недрах лабиринта, в той странной комнате со стенами избитого стекла? Кем была та девочка, с которой я тренировался в детстве во дворе крепости Тенгиса? Кем была женщина, спасшая меня от пучины отчаяния после того, как Михей перерезал горло Мелоди? Обе они мертвы? Их души в колесе? Может, та женщина, которая все еще здесь, совсем другой человек с телом Сади и воспоминаниями Лунары? почти невозможно разобраться. Она слишком сильно изменилась, слишком много раз. «Тот же сон, что и в прошлый раз», — отозвался я. «Как я читаю, так и перед сном. И завтракаю со всеми, кого люблю. И с Сади, и с Лунарой, по отдельности. Да, и еще с отцом. Я скучаю по нему. Но больше ничего не меняй. То, что мы любим, лучше оставить неизменным».